Глава третья. Последник, к слову, обрадовался мне как родной и тут же выдал тяпку, эликсир подкормку и отправил к грядкам с томатами. Над ними я и прокорпела до пяти вечера, а когда уже почти все закончила, то услышала со стороны двери уверенные шаги. «Эй! Звизда!» Особо выделив «и», протянул с капризными нотками ломающиеся сальта на тенорок голос говоривший, судя по всему, обращался к моей оттопыренной пятой точке. «Для тебя отдельное приглашение, что ли, нужно, Роук?» Начало разговора мне уже не понравилось. «И куда это ты меня приглашаешь?» Я разогнулась, при этом лихо закинув тяпку на плечо на манер топора и повернулась. Жест вышел уже очень красноречивым, отчего чедушный И, казалось, весь состоявший из одних костей, сухожилий и кожи паренёк уикнул и даже сделал шаг назад. Впрочем, этот прилизанный брюнет быстро взял себя в руки и манерно, поджав губки, выдал. «Я? Тебя, провинция, много чести. Чего так на репетицию опаздываешь, что за тобой отдельно идти приходится?» Скривившись, произнёс он. «Какую ещё репетицию?» – не поняла я. «Осеннего концерта, балда!» — фыркнул Франтик, чуть отставив свою козью ножку в форменных штанах в сторону, подальше от ведра с разведенным птичьим пометом для подкормки. «Уже все свои номера прогнали. Одна ты и ни на одну не пришла, а сегодня генеральная, между прочим». «Мне некогда», — я кивнула на недоокученные грядки. «А нечего было на стуле выделываться, и не взяли бы». — скривился посыльный. «А ты, значит, выделывался, но тебя не взяли?» — хмыкнула я. И потому, как начала багроветь лицо адепта, поняла, попала в точку. «У меня, между прочим, гораздо более ответственная роль на концерте, чем у любого из артистов!» — важно сообщил посыльный и дернул за обшлага куртки так, чтобы разгладились складки рукавов на локтевых сгибах. «И какая же?» — не удержалась от любопытства. «Я конферансье», — задрал нос Франтик. «И как тебя зовут?» — осведомилась я. Трель Лунис», — важно сообщил он, словно его имя должно было мне о многом говорить, но, увы, оно не говорило. «Ну, раз меня приглашает сам конферансье», — с ехицей протянула я. «Тогда непременно стоит пойти. Куда, кстати?» Судя по выражению лица, мысленно меня уже послали. Причем сразу за пределы академии в такие анатомические дали, о которых не каждый лекарь в курсе. Но вслух этот напомаженный типчик произнес более культурный вариант. «Актовый зал центрального корпуса», — сообщил паренек. «Спасибо», — Елейна вежливо поблагодарила я и в следующую секунду вручила ошалевшему адепту тяпку со словами. «Ну, а ты тут да доокучивай. Всего пару кустов осталось». «Я?» — Франтик разом растерял всю свою надменность. «Ну не я же. Сам же только что говорил, меня срочно ждут на репетиции. Я господину Штопсу скажу, что ты вызвался доделать за меня отработку». И пока адепт от такой наглости хлопал глазами, я легко перемахнула через ведро, стоявшее на дороге, и с криком «Магистр Штопс!» умчалась к противоположному выходу из беседки. Крепкий и невысокий хозяин академических теплиц и оранжерей обнаружился на улице. Он раздавал указания прибывшим на отработку проштрафившимся адептам. Я сообщила ему, что почти все доделала, но меня срочно вызывают в актовый зал. А последние пару кустов охотно согласился доокучить Триль Лунис. «Лунис?» – вытаращился Штопс. «Этот хлыщ за все три года учебы ни разу тяпку в руки не брал». Оказалось, что Франтик сын крупного магната, и все отработки, которые ему назначали, просто покупал. Нанимал за хорошие деньги кого-то из бедных адептов, и те, называясь его именем, отрабатывали штраф. Оранжерейщик, конечно, это прекрасно понимал, но в подлоге никого не уличал. Понимал, что не от хорошей жизни адепты соглашались подменять Луниса. На стипендию не разбежишься. А у кого семья большая, у кого сестренка больная – У кого отец в кредитной яме? Но сегодняшний случай Штопс упускать был не намерен. Магистер азартно засучил рукава и... Я поняла. Тремя окученными кустами Франтик не отделается. и оказалась права. Спустя два часа, когда генеральная репетиция была в самом разгаре, и я вяленько скакала по сцене, не на зачарованном, а обычном стуле, который пыталась выдать за настоящую лошадь, Используя озвучку тык-дык-тык-дык. -тык, в актовый зал ввалился франтик, точнее, то, что осталось от лощёного луниса, сейчас обтекало подозрительной бурой жижей. За запах ручаться не могла. Я все же была далеко, но то, как зажали носы адепты, что оказались рядом с сынком магната, наводило на определенные мысли. Коричневая субстанция была дёжи полезной для растений, а для нервной системы франтика очень даже губительной. И судя по тому, что очищающие заклинания были бессильны, облился Лунис жижей, в которой была магическая составляющая. Бытовые чары посовали только перед пятнами от эликсиров, состав которых входили волшебные компоненты. «Ты!» – зло выдохнул Лунис и ткнул в мою сторону пальцем. Сейчас он напоминал рассверепевшего быка, правда, жутко тощего. «Роук!» «Сегодня ты нажила себе смертельного врага, поганка, я прибью тебя!» Я встала со стула, затем спрыгнула со сцены, подошла к Лунису, ну и разила же от него, и четко, чеканя, каждое слово произнесла. «Для того, чтобы меня убить, нужно встать в очередь. Ты будешь пятнадцатым!» Сказала и поймала себя на мысли, что хочу зажать нос но все же сдержалась, чтобы не портить образ гордых и независимой себя, а затем добавила. «Но считаю своим долгом сообщить. Первый в этой самой очереди. Когда недавно смог добраться до меня, от счастья скончался». Франтика Соловела моргнул и возмущенно произнес. «Так ты та самая Роук, которая полуумного мага, кравшего силу, укокошила». Я кивнула. «Фамилия моя была достаточно распространенной». Видимо, сынок Магната просто решил, что в выступлении участвует какая-то другая Роук. А то и на стуле я, и крепость Руфор разморозила тоже я. Как-то даже неудобно стало за свою излишнюю общественную активность. Ну да, та самая, пришлось сознаться. «Предупреждать надо», — возмущенно фыркнул Лунис с интонацией человека, у которого в этот момент жажда мести — вела неравный бой с инстинктом самосохранения. «Ну, я думала, моя фамилия тебе тоже о чём-то говорит». Я развела руками. «Дескать, упс, парень, ничья?» Ехидный окрик из-за спины ворвался в наш с Франтиком обмен любезностями. «Эй, голубки! Если вы там наворковались, то, может, продолжим?» Луни со зло прищурился. «Я тоже недовольно глянула через плечо». Одним словом, у нас был столь единодушный порыв, что предложи сейчас Франтик совместно с ним прибить крикуна, а потом продолжить выяснять отношения, я бы не раздумывая согласилась. Видимо, горлопанистый адепт что-то такое почувствовал, потому как голоса больше не подавал, но вернуться к репетиции все же пришлось. И тыгдыков на стуле свой выход и уход, я покорно дождалась окончания прогона». На часах было уже восемь вечера, когда я поплелась к себе в общежитие. А ведь предстояло ещё сделать задание на завтра. Когда я подошла к крыльцу, то заметила прислонившегося к стене недовольного мора, причём с букетом. «Я тут уже прорву времени торчу. Влюблённого придурка изображаю». «Зачем?» – спросила я недоуменно. «Затем, что мы за обедом договорились встретиться. 6 вечера». «У библиотеки». Я едва не застонала. твою «Твоюж!» Я напрочь об этом забыла. Видимо, выражение моего лица было столь красноречивым, что Мор без слов всё понял. И протянул мне букет со словами. «Вот, держи!» «Зачем цветы?» Не поняла я. «Если до этого думала, что глупее ситуации быть не может, то сейчас, переспросив как канарейка во второй раз «зачем?», убедилась. «Может!» «Ещё как может!» «Это прикрытие», — произнёс Мор, дёрнув уголком рта, чтобы лишних подозрений не вызывать по поводу нашей встречи. «А так, влюблённая парочка, и никаких вопросов. Так что бери давай и восхищайся ароматом». «Ну, я и взяла этот веник». Скромные астры пахли на удивление ярко, чуть горьковатой свободой, осенью и закатом. Последние лучи которого сейчас золотили — Нежно-белые острые лепестки цветов. Я зарылась в букет лицом, на миг прикрыв глаза. А когда отпрянула от цветов, то Мор неожиданно улыбнулся и дотронулся до кончика моего носа со словами «Ты пыльцой испачкалась». Наверняка со стороны это выглядело мило, как и то, что Толья галантно взял мою сумку, правда, не приминув тихо посетовать. «Булыжники ты там, что ли, таскаешь?» Я оставила этот вопрос без ответа, и мы пошли прочь от крыльца по одной из дорожек. Мне показалось пару раз, что в спину нам кто-то смотрит, но оборачиваться не стала. Влюблённая девушка такие глупости не должна замечать. У неё голова другим занята. Амор меж тем потянул меня на безлюдную тропинку, пройдя часть которой мы сиганули в кусты бузины. Продрались через них и вывалились на полянку в центре которой росла плакучая ива. Ветви её плотным пологом свисали до самой земли. Толья отвёл часть из них, открывая проход, и с интонацией галантного кавалера произнёс. «Прошу». Я нырнула в этот своеобразный шатёр, мор следом. И едва мы оказались под покровом ветвей плетей, как Толья тут же щёлкнул пальцами, создавая полог тишины. «Ну вот, теперь можем и поговорить». Удовлетворенно заключил он, хотя поговорить было не совсем правильно. Скорее, Мор рассказывал, а я слушала. И чем дальше, тем яснее понимала, то, что казалось мне окончанием истории, было лишь ее началом. Я наивно думала, что, уничтожив ликвидатора, смогу тихо и мирно учиться дальше. И сыну канцлера опасность больше не грозит. «Ха, как бы не так». Мор поступил в столичную академию высшей магии не только и не столько, чтобы стать стражем. У него была и иная цель. Двадцать шесть лет назад в этих стенах учился его отец, будущий канцлер Толья, вместе со своей сестрой Леринт. Та была старше его на два года, но она погибла. Тело было найдено в реке, что огибало академию с восточной стороны. Вот только душу для допроса некроманты призвать из мира мёртвых, так и не смогли. Так бывало, когда на погибшего было наведено смертельное проклятие. И вот спустя почти четверть века канцлеру начали угрожать тем, что есть неоспоримые улики, указывающие на то, что это он виновен в смерти сестры. И они скоро будут обнародованы, если канцлер не примет нужное для шантажистов политическое решение. «И что это за решение?» – полюбопытствовала я. «Боюсь, этого я тебе сказать не могу», – печально улыбнулся Мор. «Просто знай, от него зависят судьбы тысяч простых людей». «Значит, политика», – вынесла я вердикт. «Причем большая», – уточнил адепт, дав понять, что игра идет по-крупному, и в ней пешка не только я, но и Мор. «Я поступил сюда, чтобы узнать, что же произошло с моей тётушкой на самом деле. Но кто-то прознал про это и решил меня устранить. И если бы не ты, Ники... «Слушай, а твой отец действительно не убивал свою сестру?» — вырвалось у меня. «Ведь если он ничего не совершал, то и улики однозначно ложные». «Нет, но когда ставки высоки, подлог можно не отличить от истины. Поэтому единственный способ полностью очистить имя моего отца — Найти настоящего убийцу, Лерин. И я прошу тебя мне в этом помочь. Для этого ты нашёл, прямо скажем, самую незаметную кандидатку, — хохотнула я. Обо мне сейчас каждая собака в Академии знает, — произнесла и вспомнила Франтика, сына Магната, и поправилась. Хорошо, каждая вторая. А тебе и не нужно быть незаметной. Огорушил меня Мор. Ты должна будешь отвлекать. «Слушай, в последний раз, когда я решила тебе помочь, меня саму чуть не убили. Знаешь, на бис умирать как-то не тянет». На тебя и так наточили клыки, едва ли не все поклонницы стила. Да и сейчас ты стала столь заметной фигурой, что наверняка не будешь обделена мужским вниманием. Симпатичная, сильный маг, живучая, опять же. Идеальная подружка, а может и больше, чем просто подружка. Для семьи захудалых аристократических родов В которых магия угасает, ты неплохое приобретение. Наверняка сможешь родить наследника с сильным даром. Поэтому оглянуться не успеешь. Кто-нибудь да окольцует свободную тебя. Так что я хоть и не пифия, но могу напророчить. Одна половина Академии будет тебя ненавидеть из-за Дэна, другая не давать прохода. Ты, конечно, девушка отчаянная и сильная, но уверена, что сможешь отбиться от всех разом. «К чему ты клонишь?» прищурилась я. «Да я не намекаю, а почти прямым текстом предлагаю. Ты прикрываешь меня, я тебя». «Тебе не кажется, что эти прикрытия слегка неравнозначные?» Я сложила руки на груди и возмущенно уставилась на Мора. «Как знать, на дуэли-то, желая получить доступ к твоему телу, будут вызывать Дронвеля Морвера, а не Николь рук». Я призадумалась». Вспомнила Дэна и его голос, который просил не совершать ошибок, но... Судьба всегда предлагает нам альтернативу. Вариант, как поступить правильно, и тот, который выбираю я. Сердце шептало. «Верь Дэну, мы будем вместе, несмотря ни на что». Но разум твердил. «Я и страж из разных вселенных. Его статус, его род». Миссис Стил явно дала понять, что в гробу она видела меня в роли своей невестки. Причём в самом прямом смысле этих слов. Максимум, что меня ждёт с Дэном, — это роль содержанки, которая делит любимого с другой. А я, я, наверное, была слишком гордой для подобного. Сглотнула, прикрыв глаза. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Может быть, пора было оставить иллюзии в прошлом? «Если ты согласишься мне помочь в этом деле, я обещаю тебе защиту и поддержку». И не только в стенах Академии», твёрдо произнёс Мор и, полоснув себя по ладони невесть откуда взявшимся коротким ножом, добавил «Клянусь кровью рода Толье». Это были не просто слова, магический зарок. Рана адепта засветилась, мироздание принимало обещание Мора. Я смотрела на это свечение. Сделка, которую предлагал Толье, была по-своему честной. И я понимала, что с такой просьбой Он мог обратиться в Академии только ко мне. Той, кто знала, кто скрывается под личиной скромного адепта из провинции. Помоги мне, не ради меня, а ради жизни тех, кто может погибнуть, если заговорщикам удастся устранить с политической арены моего отца. Он выступает за то, чтобы не ввязаться в войну с Элмирией. Но если его сместят, то... Мор протянул мне рассеченную руку. Я посмотрела на нее и... Согласилась. Не ради себя или собственной выгоды. Просто представила, что из-за того, что сейчас скажу «нет», может погибнуть столько людей. И как я буду просыпаться каждую ночь в холодном поту, если буду знать, я могла их спасти и не спасла. Призвание стража — защищать простых людей от нечисти. Не пасовать перед исчадиями тьмы. Но что я буду за страж если испугаюсь ответственности сейчас. «Я рад, что ты согласилась», — выдохнул Толья. А я посмотрела на ночь, что сочилась из-за опущенных ветвей, и подумала. Опять вляпалась. «И как мне теперь выбраться из этого положения?» Здравый смысл подсказывал, что для начала неплохо бы выбраться хотя бы из-под плакучей ивы, что мы и сделали. И когда оказались вновь на поляне, что вокруг царила ночь. Я глянула на часы. До закрытия дверей общежития оставалось меньше пяти минут. Мы с Мором вылетели из кустов, как ошпаренные, и прыснули в разные стороны. Я чуть не сбила кого-то из преподавателей. Фигура Онова была внушительной и плечистой. Но я очень целеустремленный, как таран. Итогом нашей встречи было осознание трех истин. Даже магистры умеют материться и знают до семи рифм на слово «ядь». Даже очень сильные мужчины могут быть уязвимы. Главное — выбрать для атаки самое неожиданное место. Даже если столкнусь лоб в лоб, тебя могут не узнать. Главное — двигаться очень быстро. О том, что я осталась инкогнито, свидетельство крик купавшего преподавателя, который полетел мне в спину. Я еще узнаю, кто ты, паразит мелкий. Но эти слова не остановили моего забега, наоборот, придали ускорение. В общежитие я влетела буквально за пару мгновений до закрытия и удостоилась минуты поругания в исполнении вахтера. Эта дама была полной противоположностью сухопарой чопорной смотрительницы Тильди, которая отвечала за порядок на этажах. Тучная госпожа Фейтенбах постоянно думала о том, как похудеть. Но как только она садилась на диету, рядом с ней кто-то садился жрать и... Одним словом, еда у нее была не удовольствием, а поводом к раздражению. И последнее вылилась на меня от всех щедрот. Видимо, сегодня госпожа вахтер все же выдержала свой пост и особенно негодовала. Так сказать, держала себя целый день в руках, но ближе к ночи силы ослабли... И она вот-вот готова была вырвать, сорваться. А тут я, вся такая почти опоздавшая, чем не повод? Ну и где тебя демоны носят? Небось, по кустам миловалась. И куда только преподаватели смотрят? Распекали меня, пока я бочком протискивалась мимо почтенной мисс Фейтенбах. Дамы, которая пусть и была в летах, но еще не в таких, чтобы не мечтать об омолаживающей прогулке колтарю. алтарю. Ведь та, как известно, Даже старую деву способна сделать молодой новобрачной. Так и подмывала ответить этой поборнице моральных принципов, что завидовать нехорошо. Но это значило бы нарваться на целую часовую лекцию о современной распущенной молодежи. Я к таким нравственным пыткам была не готова от слова совсем. Потому держала рот на замке и кралась по стенке, чувствуя себя уже почти настоящим стражем что ступает по полю на шпигованному заклинаниями, ловушками и взрывными проклятиями. А госпожа вахтермишь тем распиналась. «Стипендию вам вертихвостком выделяют, заботятся о вас, а вот принесешь в подоле и тю-тю бюджетные денежки, растраченные на твое образование». В меня вперился перст с облупленным красным маникюром. «Вы так говорите, уважаемая Файтенбах?» «Словно никогда не слышали о противозачаточных заклинаниях», — ляпнула я. Главный воин нравственности женского общежития побагровела, и ее взгляд заклеймил меня главной местной блудницей, против которой любые проповеди о добродетели бесполезны. Зато на меня больше не тратили слов, чему я была, признаться, весьма рада. Потому, наплевав на метавшие громы молнии взоры, устремилась к лестнице, И спустя пару минут была уже у себя в комнате. Соседки уже спали. Удары сегодня, похоже, не было практикумов. Но даже во сне некромантка порывалась с кем-то воевать. Одеяло было распинано, подушка того и гляди удерёт с кровати, а сама рыжая, лежавшая на животе с раскинутыми в сторону руками, то и дело дрыгала пяткой, словно кого-то пинала. Лори, наоборот, укрылась едва ли не с головой и тихо сопела, «Я была бы рада присоединиться к этой разнузданной сонной оргии, но задания на завтра сами себя не решат». Потому с усталым вздохом засела за учебники и просидела за ними до самого утра. Лишь когда за окном забрежжил рассвет, решила, что нужно хотя бы немного поспать. Посмотрела на циферблат, стрелки показывали 4 утра, три часа до побудки». И уже, когда опустила голову на подушку, вспомнила о том, что еще надо сделать расчет матрицы переноса. И сонно протянулась к будильнику, заведя его на 6. Поганяться звонок по ощущениям заорал едва я коснулась головой подушки, причем перебудил всю комнату, а последним я узнала сквозь сон услышав: « Да рада пришибиты этого петуха заклинанием. А если не попаду, то тогда попадет нам, отсмотрительницы, ворчала некромантка. Так то потом, и то может быть. А этот горлопанистый петух долбит по башке своим ором прямо сейчас. И безо всяких может. Стреляй давай. И тут до моего сознания дошло. Речь идет о моем будильнике. Точнее я о том, что его сейчас сломают. Я не была сквалыгой. Но дали о себе знать годы, Прожитые в большой семье, чье финансовое состояние можно было кратко охарактеризовать как мы выскребали из кастрюли все макарошки. до да последней, прилипший ко дно. Одним словом, моя бережливая натура проснулась раньше хозяйки, и я резко пробудилась с криком: « Он мой! И только потом сев на кровати я разлепила глаза и увидела дарус отведенной для броска заклинания рукой. В смысле, «Ты его вместо меня добить хочешь?» — ехидно уточнила некромантка. «Нет, он просто мой», — призналась я и, встав с кровати, подошла к шкафу, на котором затаился мой будильник. Простенький артефакт с пузатым циферблатом и пестрыми крыльями, одно из них было помятым, по бокам очень отдаленно напоминал петуха. Впрочем, орал он знатно, и чтобы точно добудиться за Соню, был зачарован и едва хозяйская рука пыталась его прихлопнуть, забирался куда-нибудь повыше. Излюбленными насестами для артефакта были верхние книжные полки, шкафы, гордины. Откуда только я не снимала этот купленный с рук на блошином рынке будильник. Я приставила стул к дверце шифоньера и поманила этого горлопана. «Цып-цып-цып!» «Ко-ко!» — вопросительно отозвался будильник, и осторожно сделал шажок ко мне своей коротенькой металлической ножкой. Я продолжала манить артефакт до тех пор, пока он не приблизился в зону моей досягаемости. И едва это произошло, тут же сцапало его. Раздалось заполошное хлопанье крыльев, и в следующую секунду я его отключила. «Это же побудный кочет!» Глядя на артефакт, в моих руках произнесла Лори. «Я сто лет таких не видела!» «Они такая древность, что почти раритет». «Угу, и я даже догадываюсь, почему они вымер. В смысле их перестали делать?» Фыркнула Дара, втягивая в ладони так и не непригодившееся заклинание. «Извините, я просто как доставила его. Засыпала почти и не подумала, что он перебудет вас». «Да ладно, чего уже?» «Зато было весело», усмехнулась Рыжая, и тут же её глаза загорелись. Но не успела дара и рта открыть, как я, вспомнив, чем в прошлый раз закончилось ангажирование Пуси, предупредила «На прокат не дам, а то опять придется кого-либо в шкаф прятать, либо мужское исподнее, голубенькое в розовое сердечко созерцать». Судя по тому, что Рыжая впервые на моей памяти смутилась, она тоже вспомнила и шифоньер, фаршированный одеждой двумя адептами и Пусей, и разодранные штаны, меченого тварюшкой Тинка, про на которых ей пришлось зашивать.